«Экспедиция». «И чего мы ждем?» — Ольвия Магус, боевой маг огня третьего ранга, раздраженно посмотрела на главу их экспедиции, магистра воды, Йорка Барима. «Мы и так тут застряли на долгое время. А тут еще пришлось кому попало объяснять, что и где мы собираемся делать. Что вообще здесь происходит?» Но в ответ на претензии достаточно молодой девушки-мага магистр ничего так и не ответил. Задумчивый взгляд его голубых глаз, время от времени обходя территорию главного зала постоялого двора, все время, словно зачарованный, возвращался к тому самому столу, за которым сидел молодой нахал. Девушка еще не знала главного. Именно этот парень, которого так старательно искал старый архимаг Бравикус, и был нужен экспедиции. Так как по подозрениям этого старого пройдохи, данный индивидуум обладал теми самыми способностями, которые позволяли ему видеть магию. Иначе понять то везение, которое сопровождало его походы в пустошь, было просто невозможно. Тем более старый и опытный маг никак не мог понять того, как этот поисковик, по сути мальчишка, сумел справиться в одиночку с измененным медведем. С такой тварью могли справиться только маги при поддержке тяжелой пехоты и группой не меньше пяти-десяти разумных. А тут? Нет, старый архимаг прав. С этим молодым парнем что-то не так. Он слишком везучий. Слишком. Магистр знал о его существовании, несмотря на всю секретность, которую развил старый руководитель гильдии магов империи, именно благодаря тому, что его двоюродный кузен являлся на данный момент личным порученцем Бравикуса. И когда он узнал о том, что этот подозрительный разумный обнаружен именно в этом городке, то тут же отправил весточку старшему родственнику. Ведь он прекрасно знал о том, что магистр Йорк Барим давно собирался в экспедицию на территорию пустоши. Вот только у него не было того, кто мог бы стать своеобразным проводником в тех местах. Слишком много там было намешано диких магических энергий. Даже маги там не смогут пройти беспрепятственно. А этот разумный вполне сможет. К сожалению, этот разумный оказался отнюдь не членом гильдии поисковиков, как рассчитывали маги. Более того, сам глава этой гильдии оказался мошенником. Он попытался обмануть магистра, взяв предоплату за услуги гильдии, которые никто предоставлять не собирался. Хорошо, что хоть эту самую предоплату гном додумался вернуть, но сложившейся ситуации это не меняло. Этот парень все так же отказывался сотрудничать с магами. Более того, даже когда магистр приказал нанятому им легионеру постараться с ним договориться, этот разумный просто наорал на того, обвинив в предательстве. И теперь не было никакого смысла пытаться использовать подобное решение вопроса. Так что теперь им нужно придумать что-то другое. Но что? Этот парень оказался не настолько наивен, как можно было бы подумать заранее. Именно поэтому глава экспедиции сейчас размышлял над тем, что ему сделать, чтобы этого парня все равно вынудить служить только ему. Пока до этого парня не добрались другие. А тут еще эта молодая девчонка только что постаралась на него надавить, чтобы ускорить поход в пустошь. Она что, совершенно не понимает того, что соваться в пустошь без проводника вообще нет никакого смысла? А раньше за ней такой наивности не водилось? Вспомнив о том, как еще совсем недавно он преподавал в Академии, магистр еле заметно вздохнул. Если бы не древняя карта, которую ему удалось найти, то он и сам не особо бы спешил сюда. Молодых магов можно понять. Они хотят по возможности как можно быстрее заработать денег и постараться расплатиться с гильдией магов за свое обучение. А это было бы вполне возможно, если бы они действительно дошли бы до древнего города в пустоши и смогли бы найти множество различных артефактов древних. Но именно для этого им и нужен был такой парень, который может видеть магию. Ведь те самые дикие магические проявления не просто так называются дикими. Они не поддаются какому-то контролю или анализу, и их нужно просто избегать, чтобы остаться в живых. Другого варианта просто нет. Хорошо. «Мы можем хоть сейчас пойти». В конце концов, не выдержав постоянного возмущения молодой девушки, магистр решительно хлопнул по столу, за которым сидели маги. «Только ты первый пойдешь по пустоши. Магию искать будешь. Только вспомни о том, что вам показывали в Академии про магические проявления тех территорий. Помните то, во что превращаются те, кто попадает в дикие магические проявления». Молодые маги, которые отправились в эту экспедицию, пораженно замолчали. Ведь те ужасы, которые хранились в музее академии, забыть было просто невозможно. Там были монстры, в которых превращались такие несчастные. И все они прекрасно понимали то, что проще всего было бы банально умереть, даже в муках, чем становиться такой тварью. Тем более, что тот же маг, который мог измениться в пустоши, мог стать гораздо опаснее, чем простой разумный. Так, как всегда стоило бы вспомнить о том, что в организме одаренных есть много магических энергий. И когда начнутся спонтанные изменения организма, эта магическая энергия станет очередным катализатором, который еще больше усугубит изменения. И в этом случае из такого монстра может появиться что-то еще более жуткое. В Академии такого экспоната не было, так как таких монстров было проще бесследно уничтожить, чем попытаться захватить живым. Однако того, что они сами видели в Академии, было вполне достаточно для того, чтобы они надолго задумались. А старый магистр продолжил наблюдать за этим странным парнем. Он действительно был весьма странным. Для начала стоило отметить тот факт, что по данным Бравикуса этот парень был простолюдином, который получил дворянство за свои заслуги во время службы в Легионе Империи. Но вел он себя так, как это делают дворяне, у которых за спиной есть пара десятков поколений титулованных предков. К тому же сразу нужно отметить тот факт, что, несмотря на все связи главы гильдии магов, ему так и не удалось выяснить хоть какие-то подробности про его родословную. Деревня, в которой якобы родился и вырос этот странный парень, была несколько лет назад уничтожена. Естественно, что тут же возник закономерный вопрос. Если этот парень должен был погибнуть, то почему он жив? Загадка. Та самая загадка, над которой сейчас бьется один из самых изощренных интриганов империи. И не учитывать этот факт старый маг просто не мог. Уже только поэтому он понимал тот факт, что за этим странным парнем просто необходимо присматривать. Но как это делать, если он отказывается сотрудничать? «Да в чем дело?» — снова постаралась вставить свой медяк девушка. «Предложите ему пару сотен золотых, и он побежит аж с радостью». «Пару сотен золотых!» – внезапно даже для себя расхохотался старый маг. «Да он только на чучеле измененного медведя пару тысяч заработал. Нужны ему наши пару сотен!» Этот вопрос действительно был слишком серьезным. Если бы он уже не слышал все эти слухи о том, насколько этот парень везуч, то, может быть, бы и сделал подобную глупость. Но он уже слышал о том, что этот паренек слишком удачлив. Так что ему надо предложить что-то более ценное. Хотя, если так подумать, что именно они могут ему сейчас предложить? Кроме золота – ничего. А золото его сейчас интересует меньше всего, ведь все слышали его возглас о том, что сама гильдия поисковиков ему должна деньги. теперь это было понятно то, почему бывший глава гильдии хотел его отправить в их экспедицию. Этот парень ему мешал. А учитывая то, что из последних экспедиций ни одна не вернулась, сразу можно понять то, на что именно рассчитывал старый гном. Но парень был тоже не лыком шит. Как факт, старому гному пришлось бежать, раз это произошло, то можно понять и то, что тут речь шла отнюдь не об одной-двух сотнях золотых. Тут речь шла о тысячах. Можно было бы пообещать этому парню часть добычи, ведь если карта верна, то там, в руинах города древних, они могут обнаружить десятки артефактов древних. Но так как эта информация еще не проверена, старый маг не хотел рисковать. Мало ли какие предметы они там могут обнаружить. Вдруг он начнет претендовать на что-то весьма ценное? Нет, это не тот вариант, который бы мог устраивать старого мага. Так что его нежелание делиться добычей можно было понять. Да, у поисковиков есть такое правило – работать от доли в добыче. Но не в этом случае, так как стоимость добычи могла быть весьма велика. Все эти размышления ни к чему так и не привели. Все попытки магов, которые впоследствии решили уже сами попытаться уговорить этого разумного, ни к чему так и не привели. Этот парень просто отказался с ними на эту тему разговаривать и довольно грубо попросил к нему с глупыми предложениями не подходить. В результате всего этого старому магу пришлось искать другого проводника. Но в этот раз ему пришлось общаться с другими поисковиками. И тут все стало куда хуже. Да, здесь можно было договориться из за золота, Вот только среди них не было никого, кто мог бы знать территорию пустоши достаточно, чтобы у них был хоть какой-то шанс. Спустя еще неделю им все же удалось найти целую группу поисковиков, которые согласились проводить в нужное магам место их отряд. Вот только обошлось им все это в тысячу золотых. Уже никому ничего не доверяя, старый маг заставил командира этой группы поисковиков подписать официальный контракт в магистрате на предоставление услуг проводников в пустоши. Потом много ходило по империи истории о том, что такие умники могут просто завести в пустошь и бросить их там. А так, согласно контракта, этим разумным деньги выплатят только тогда, когда экспедиция вернется, и не раньше. Да, сами эти поисковики были явно не слишком довольны этим фактом и предпочли бы получить деньги на месте и вперед. Но магистр хотел быть уверен в том, что получит желаемое. Еще спустя два дня приготовлений экспедиция двинулась в нужном направлении. Старый маг сам прекрасно понимал то, что эти поисковики могут запомнить дорогу к древнему городу. Вот только у них нет возможности туда пройти именно из-за того, что нужен очень сильный отряд с магами, чего у них просто нет. Самым обидным для старого магистра было именно то, что этот странный парень все же ушел в пустошь без них, даже не пытаясь помочь магам империи. Ну ничего. Он сам будет виноват в том, что случится с ним, когда они встретятся в пустоши. Там маги сумеют заставить этого молодого наглеца ответить за свою наглость. Точно сумеют. Поход в пустошь у них практически сразу не задался. Сначала они, едва войдя на территорию, где бушевала магическая энергия, практически сразу подверглись нападению группы мелких тварей, которым было плевать на количество разумных и угрозу, исходящую от них. Да, их быстро уничтожили маги, но твари всполошили всех возможных существ, находящихся поблизости. И отряд магов двигался дальше, практически постоянно подвергаясь попыткам нападения. С самых разных сторон. Уже в первый же день похода в отряде появились раненые. Хотя с ними был довольно опытный маг-лекарь, но даже его силу нужно было беречь. Да, маги могут восполнять собственную силу. Но если уж твари оказались настолько агрессивными, то лучше поберечь силы, особенно такого важного для них всех одаренного разумного. Даже ночью вокруг их лагеря продолжали бродить твари, явно раздраженные присутствием на их подконтрольной территории посторонних. И старый маг теперь уже сильно сожалел о том, что не захотел платить больше денег тому самому разумному, который так интересовал старого архимага. «Какие же вы смешные!» — рассмеялся тогда этот странный парень, когда услышал последний довод магов, которые хотели все же его уговорить. «Неужели вы думаете, что сумеете такой толпой далеко уйти? Да вас твари начнут жрать практически сразу!» Видимо, этот парень что-то этакое знал про пустошь. Вот только почему-то другие поисковики, по крайней мере те самые, которые согласились их провести на территорию пустоши, ни о чем таком не задумывались. Почему? Судя по их поведению, сами эти поисковики были изрядно удивлены тем фактом, что столько тварей оказалось поблизости. Тем более, настолько агрессивные. Странно все это? Очень странно. «И к чему все это?» – задумчиво проворчал старый маг когда снова где-то среди теней, окружающих их лагерь, пронзительно взвыла какая-то тварь. Все получается именно так, как тогда сказал этот парень. Необычно все это. Он точно что-то знал. Сидевшая рядом молодая девушка Мак тяжело вздохнула, но промолчала. Видимо, уже даже она понимала то, что этот поход не будет легким. Но признавать свои ошибки вслух она не собиралась. Да и не нужно это было. Эти твари словно объявили полный сбор самых различных тварей, которые хотели перекусить свежим мясцом. Это было очень подозрительно, но возвращать назад экспедицию уже было бы поздно. Хотя бы по той простой причине, что магистр уже знал о том, что молодые маги старательно разнесли по всей столице империи слухи о том, что отправляются в экспедицию, из которой вернутся весьма обеспеченными. Они настолько постарались, что магистр был весьма удивлен тем фактом, что даже получил от гильдии магов империи напоминание о том, что часть своей добычи он обязан будет передать гильдии. Это было довольно неприятно. Так что первый день их пути к границе империи начался именно с ругани старого мага, который уже не подбирал выражений, когда понял, что они даже не задумывались о последствиях. Это его разозлило больше всего. И тут вот такой сюрприз. Сначала этот странный парень, который банально отказался им помогать, словно был титулованным дворянином. Теперь эти твари, которые ведут себя странно даже для поисковиков, которые уже не один год бродят по пустоши. Все это банально выбивало его из колеи. Его радовало только то, что карта была у него в сумке путешественника, которая была достаточно вместительной. И никто не знал настоящего маршрута. Даже поисковики. Старый маг просто указывал им своеобразную контрольную точку, куда те должны были привести экспедицию. Первая точка была не так далеко от границы с империей, и ее можно было увидеть невооруженным взглядом. Так что с этим проблем не было. А вот вторая точка была гораздо дальше. Но для этого нужно было бы дойти до скал, откуда можно было бы найти дальнейший путь. На следующий день, когда после нескольких столкновений с тварями они углубились еще дальше в измененный лес, с лиц молодых магов уже насовсем пропали улыбки. Какие и игривое настроение. Раненых в их отряде прибавилось. И теперь было понятно, что даже такой усиленный магами отряд действительно может понести серьезные потери. Был даже ранен один из поисковиков, и это было странно. Чего-то странности в пустоши нарастают буквально с каждым днем. И это все нервировало старого мага все больше и больше. Ну как опытный поисковик мог так глупо подставиться под нападение ушастого хищника? Эта тварь была весьма быстрой, но не сильно сообразительной. Ее можно было перехватить, чтобы не допустить нападения. Но этот поисковик такого не сделал. Почему? «Да вы что, слепые, что ли?» Магистр возмущенно взревел, когда понял, что поисковики повели его отряд куда-то в сторону, но отнюдь не туда, где находилась та самая контрольная точка. «Я куда сказал нас вести К скалам! А вы куда нас ведете?» И спустя полчаса ругани старый маг вдруг понял, что эта группа поисковиков именно поэтому и согласилась отправиться с ними в пустошь. Только по той причине, что все эти поисковики были новичками Они всего лишь два раза ходили в пустошь, и всегда только на один день, не более того. Так что теперь они оказались вместе с магами в глубине измененного леса, да еще и в окружении разъяренных тварей, которые все больше и больше ярились из-за того, что группа разумных не собирается помирать. Естественно, что сейчас эти горе-поисковики намеревались вернуться в приграничный город империи. Вот только сейчас даже сам старый маг понимал то, на что именно они рассчитывают. Ведь при возвращении назад магам все равно придется заплатить тысячу золотых. «Если вы нас не доведете до нужного нам места, то договор не будет выполнен». В конце концов, йорг Барим сорвался и заорал на этих наглецов. «И тогда именно вы будете нам оплачивать все наши потери в деньгах». Услышав такое, поисковики нахмурились так как выбора у них теперь нет. Тем более, что они назад к городу Бариен сами уже не дойдут. Твари пустоши вокруг было слишком много, чтобы они могли без помощи магов вернуться на территорию империи. Вот только самой проблемы это не решало. Пришлось одному из поисковиков подниматься на ближайшее безопасное дерево, чтобы хоть немного сориентироваться на их цель. Ведь все эти деревья сильно мешали идти в выбранном направлении. Когда тот спустился, то новости для магов были не очень приятные, так как экспедиция ушла далеко в сторону от своей цели. Что вынудило старого мага снова начать ругаться? Еще бы! Ведь ему подобная задержка была совершенно ни к чему. Экспедиции пришлось возвращаться обратно, а потом снова искать дорогу. Каждая попытка залезть на дерево, чтобы сориентироваться на местности, занимала у них не меньше часа. Естественно, что этим делом старательно занимались именно сами поисковики – «Ну не магом же лазить по деревьям. А что? Сами завели нанимателя, демон знает куда, сами и выводите». Так что этим пятерым разумным пришлось теперь изрядно напрягаться до поры до времени. Дело в том, что буквально через полдня такого передвижения по лесу в отряде появились первые потери. И были они, как ни странно, именно среди поисковиков. Как оказалось, в местном измененном лесу присутствовали деревья-хищники. И когда молодой поисковик, видимо, даже не подозревающий угрозы от такого растения, приблизился к одному такому дереву, его настиг удар лиан. Все члены отряда ничего даже не успели предпринять, когда его замотало в довольно крупный кокон и притянуло прямо к стволу дерева хищника. Старому магу оставалось только разъяренно скрипеть зубами. Ведь он понимал то, что ситуация стала еще тяжелее. Что он будет делать, когда эти самые поисковики закончатся? Своих охранников на смерть посылать? Нет, ему бы этого не хотелось. Ну не самому же ему делать такие простые вещи, как осмотр маршрута с высоты дерева. А они теперь боялись это делать, что напрямую говорил о том, какие они поисковики и охотники. Старый маг был просто вне себя от злости, но поделать ничего не мог так как прямо от этих псевдопоисковиков узнал о том, что их гильдия потеряла за последний месяц практически большую часть опытных поисковиков, и это говорило не в пользу экспедиции. Теперь они медленно пробирались в нужном им направлении, и только на третий день смогли дойти до нужного им места. Скалы, которая на карте была обозначена как «одинокий палец», отсюда можно было определить новый ориентир. Но к этому времени их отряд потерял еще двоих бойцов. Хорошо, что маги пока что не пострадали, но такими темпами от их отряда к концу похода ничего не останется. Но что делать, если возвращаться хуже смерти? Ведь тогда весь авторитет магов, особенно старого магистра воды, будет банально разрушен. Его план был практически идеальным. Нужно было всего лишь найти разумного, что мог бы стать своеобразным пробником для их отряда. И вот на этом все и пошло кувырком. Сначала имеющихся в гильдии разумных с таким даром забрали с собой и каким-то образом погубили ставленники самого Архимага Бравикуса. Теперь еще и этот парень, который явно был в курсе незавидной судьбы своих предшественников, также отказался сотрудничать. Причем сразу стоит отметить тот факт, что сделал он это в довольно резкой форме. А ведь маги ничем его не оскорбляли и вели себя как обычно. Так как маги являются элитой империи и, соответственно, имеют право приказывать, а тут теперь-то сам старый магистр Йорг Барим понимал то, почему и у Бравикуса ничего с этим парнем пока что не получалось. Ведь этот разумный банально не хотел идти в услужение магам. «Несмотря на все их обещания и посулы. Почему? А не связано ли все это с твоей родной деревней?» Внезапно старый маг ухватился за странную догадку мысль, проскочившую по краю его сознания. «Ведь там, кажется, произошло что-то необъяснимое». Вспомнив о том случае, Мак надолго задумался. Вроде бы его родственник как-то говорил о том, что та самая деревня была полностью уничтожена тварями пустоши, которые внезапно прорвали границу и напали на ближайшее поселение империи. Вроде бы. Тут, может быть, все понятно. Если бы не одно «но». Твари-пустоши не стали бы останавливаться на одной уничтоженной деревне, если у них на это хватило сил. Тем более, что в том отчете, про который упоминал кузен старого магистра, было указано, что это были твари из бестиария нежити. А эти твари, убивая любое живое существо, только усиливаются. И что из этого следует? А следует из всего этого именно то, что эти самые твари после уничтожения той деревни значительно усилились и могли бы пойти дальше. Пока империя собрала бы силы и смогла бы их уничтожить, был бы уничтожен весь ближайший регион. Все живое было бы либо уничтожено, либо трансформировано в нежить. Но этого так и не произошло. Почему? Да просто потому, что это были дела какого-то мага. Мага-отщепенца, мага-изгоя. Вот из-за чего этот парень так ненавидел магов. Тяжело вздохнув, Йорк Барим был вынужден признать тот факт, что даже теперь, после того, как он понял причины этой ненависти и недоверия к магам, которые проецировал этот парень, ситуация не изменилась. Они уже были в глубине пустоши, и вернуться назад, чтобы все же попытаться все объяснить этому парню, никак не получится. Нет, вернуться как раз-таки они вроде бы могут. Вот только поражение их экспедиции не добавит авторитета ни самим магам, ни гильдии магов империи, ни академии магии, в которой преподавал старый магистр. Так что им нужно хотя бы получить возможность доказать свою правоту. А для этого необходимо хотя бы убедиться в том, что город древних существует. Следующий ориентир удалось увидеть только тогда, когда один из бывших легионеров сумел забраться на самую высокую скалу. И все вроде бы наладилось. Но практически сразу, как только они двинулись дальше, их отряд был атакован группой тварей. Это были скелетоны-воины, а это было довольно опасно так как такие твари в одиночку и просто так не появляются. Поблизости может быть либо лич, либо повелитель скелетов, а это очень опасные существа. Да, объединенными ударами магов им удалось быстро убить тварей, но количество раненых увеличилось. Был даже погибший. Еще один поисковик погиб, не сумев сдержать атаку одного из скелетонов. Теперь у них оставалось только два своеобразных пробника и проводника. А что будет дальше? Но, несмотря на все проблемы, старый маг все еще не собирался отступать. Отряд отправился дальше. Вот только, видимо, местные твари отнюдь не желали их отпускать. Нападения усилились, и уже даже по ночам на их стоянку постоянно нападали одинокие твари. А спустя еще день, во время очередного отдыха, в лагерь, несмотря на довольно сильную защиту, прорвалась группа костяных гончих, и снова полилась кровь. «И что теперь будем делать?» – усталая Ольвия Магус медленно подошла к магистру и аккуратно присела рядом. «У нас слишком большие потери». В ответ на ее слова йорг барим мог только тяжело вздохнуть. Дело в том, что погибло трое – два последних поисковика и один бывший легионер. Один маг из их группы был тяжело ранен, и сейчас маг-лекарь старательно пытался привести его хоть в какую-то норму. Хотя он и сам говорил о том, что этот молодой парень, являвшийся магом огня третьего ранга, как маг ничего уже не сможет делать. Так зачем на него тратить сейчас силы, которые им потом могут пригодиться? Что там? Неожиданно все уставшие за эту ночь путешественники подскочили, когда раздался панический вопль лекаря. Бросившаяся ему на помощь девушка Мак выбросом сырой силы стихии огня ударила по внезапно взвывшему диким голосом раненому, который тут же попытался напасть на того, кто был рядом. Объятая пламенем плоть, словно свечной воск, начала сползать с костей, которые уже начали покрываться шипами и бронёй. Встречный удар еще и стихии льда, которую редко кто из водников мог применить, разрубил формирующийся костяк твари, в которую стремительно превращался их товарищ. После чего в дело вступили легионеры, быстро расчленив останки и разбросав их в разные стороны. «Что это такое было?» – все еще хрипел перепуганный маг-лекарь, пытаясь как можно дальше отползти в сторону от места, где его только что чуть не убила неведомая тварь. «Ведь он был просто ранен! Я ничего такого не заметил! Почему?» «Видимо, это был какой-то неведомый нам тёмный яд», – медленно прошептала Ольвия, снова садясь на ствол поваленного дерева. «Та тварь, которая его ранила, была более сильной, чем простая костяная гончая. Она была тёмной по окрасу брони и шипов больше, может, у неё когти отравленные». «Так это что же получается?» Медленно прошептал лекарь, затравленно озираясь на лагерь, где все еще растерянно бродили остальные участники их похода. «Любой разумный, кого эта тварь поцарапала, также может измениться в любой момент». «Тревога!» Сразу поняв то, на что он намекает, старый магистр приказал всем присутствующим выстроиться в один ряд. Раненым выйти вперед. Спустя еще пару часов старый маг растерянно осмотрел остатки своего отряда. Среди раненых оказалось еще трое таких же гостей. И если бы маги быстро не поняли то, что их ждет, то появление таких сюрпризов, например, во время отдыха, могло бы погубить всех. Было немного непонятно с погибшим молодым магом, почему он так быстро начал меняться. Немного погодя, когда их маг-лекарь пришел в себя, то именно он предположил то, что в том случае свою роль сыграла его собственная магическая сила, которая подстегнула изменения а также и попытка самого лекаря вылечить ранение. Вполне возможно. Вот только даже в этом случае их отряд понес тяжелые потери. И даже Ольвия сейчас задумывалась о том, что им надо возвращаться. Они совершенно не ожидали того, какие потери они будут нести. Не говоря уже о том, какие неведомые им твари тут встречаются. Один только этот неведомый магический яд, который медленно и неотвратимо превращает разумных в монстров не оставляет шансов желающим прорваться в самые глубины секретов пустоши. Ведь им приходится не лечить, а добивать тех, кто ранен. А это само по себе очень сильно влияет на желание кого-нибудь идти дальше. Ведь шанс вернуться живым и не стать местной тварью становится нулевым. Сам магистр был готов идти до конца так как и сам прекрасно понимал, что после возвращения из неудачного похода ему не только придется покинуть свою привычную работу в Академии, но и отдать в библиотеку гильдии магов карту, которую хотел использовать для поиска этого самого города. Как факт, вскоре будет отправлена новая экспедиция только уже самой гильдией и без его участия. А он столько сил и времени потратил на расшифровку этой карты. И просто не мог себе позволить такой слабости. Уж лучше пусть она погибнет вместе с ним в пустоши, чем он даст возможность хоть кому-то возвыситься за свой счет. Главное, чтобы этого не поняли те, кто шел с ним. Иначе они его могут попытаться либо бросить, либо убить. А старый маг все же надеялся дойти до цели своего путешествия. Аккуратно осмотревшись по сторонам, магистр Йорг Барим медленно и с каким-то натужным скрипом выдохнул сквозь сжатые зубы, так как этот поход для него оказался весьма тяжелым испытанием. Сейчас из всего его многочисленного отряда остался он один. Нет, погибли не все, просто во время очередной ночевки пятеро оставшихся в живых его помощников, среди которых было два мага, включая Ольвию Магус, просто исчезли. Судя по всему, этим разумным банально больше не хотелось умирать ради эфемерной цели своего бывшего преподавателя. И они решили пойти назад. Возможно, вполне возможно. Вот только сама карта, которая вела к городу, все так же оставалась у него. И назад дорогу они теперь могут найти только случайно. А случай – это не тот бог, которому нужно молиться в пустоши. «Да будьте вы все прокляты!» — тихо шептал себе под нос старый маг, который за последние несколько дней постарел еще буквально на десяток лет. «Я все равно докажу всем, что был прав. Вот принесу десятки, нет, сотни артефактов древних, и вы все пожалеете. Все!» Он уже даже не замечал того, что сам уже больше похож на какого-то безумца. Более того, если бы сейчас он увидел хоть кого-то из своих бывших учеников, то сам постарался бы их убить, так как понимал, что каких-либо друзей или даже временных союзников у него просто нет. Все те, кто мог бы сейчас проявить к нему интерес, уже заранее были для него врагами. И это был факт. Старый маг уже не особо задумываясь о том, что использует свою силу буквально на износ, ведь стихия воды есть буквально везде. Он это прекрасно знал и понимал. Разве что ему было сложно возиться с мертвецами, в их телах не было жидкостей. А вот с остальными тварями ему было гораздо проще. Правда, если бы сейчас хоть кто-то из преподавателей академии его увидел, то тут же постарался бы уничтожить. Так как старый маг использовал запретное искусство – магию крови. А как иначе понять то, что он использовал жидкость, содержащуюся в организмах тварей? Какая еще может быть жидкость в них? Только их кровь. А где еще ему брать в пустынной местности силы, чтобы противостоять этим тварям? Нет, он не будет отказываться от той силы, которая есть под рукой. Против этих существ и собственных врагов Йорг Барим будет использовать все, что только возможно. Хватит прислушиваться к каким-то никому ненужным правилам. Тем более в тех местах, где они никому не нужны. Кто здесь будет контролировать какое-то соблюдение ограничений или правил? Да никто. Так почему он должен хоть что-то соблюдать? Очередной монстр, больше похожий на шестилапого оленя с головой крокодила, дико взвизгнув, рухнул в корчах на землю, когда его собственная кровь закипела, попутно превратившись в яд. Но старого мага это уже не интересовало. Он шел шаг за шагом, приближаясь к своей цели. Он уже прошел три отметки на карте, и ему оставалось только дойти до последней, четвертой, которую он уже видел перед собой. Вот она, маячит вдалеке, одинокая сторожевая башня, а за ней уже должен быть город. Старый маг настолько замечтался, что банально упустил то, что сбоку от него среди камней притаилась одинокая тварь. Та самая темная костяная гончая. Эта тварь внезапно выскочила на одинокого уставшего путника. И хотя он успел быстро изрубить ее водяными лезвиями, а потом добил молотом, было такое магическое плетение, но тварь успела зацепить и его. Йорк Барим медленно поднял свою руку и посмотрел на окровавленную ладонь. «Твари!» – прохрипел он пересохшими губами, вспомнив о том, что случилось с ранеными этой тварью, разумными из его отряда. «И вы против меня. Ничего. Мне уже недалеко осталось пройти». И действительно, вдали, за возвышающейся полуразрушенной башней, можно было заметить темное облако, в котором можно узнать громаду города древних. Про эти города в империи, особенно среди магов, ходили целые легенды. Поговаривали о том, что там можно буквально на улице обнаружить могущественные артефакты. Именно поэтому он туда так рвался так как понимал, что только так может поставить своих врагов на колени. Так что он не стал как-то затягивать и паниковать, а просто перетянул имеющуюся имеющейся и рану и направился дальше. Он один практически дошел до нужного места. Сам. И скоро он вернется. Вернется и заставит всех пожалеть. Старый маг даже не обращал внимания на то, что под его повязкой что-то начало странно дергаться, и оттуда начала сочиться какая-то черная жижа. Да, у него там рана, но кровь черной не бывает. Однако сейчас он уже был в шаге от своей цели, а остальное сейчас не имеет значения. Шаг за шагом Йорг Барим приближался к своей мечте, и ему было все равно, что сам старый маг как-то странно сгорбился. Походка его стала шаркающей, руки стали медленно вытягиваться, даже пальцы стали длиннее. Пробегающая мимо тварь даже не взглянула в его сторону. Ранее его подобное поведение тварей пустоши сразу же насторожило бы, но сейчас и это было неважно. Магистр воды Йорг Барим уже видел перед собой свою цель, свою мечту, и до нее оставалось едва полдня пути.